Глава восьмая «Особый взгляд» «Муря, ты как? Давай поговорим, а?» Тихо спросила Фаняша и наклонилась к подруге Муриса мягко улыбнулась в ответ Фаняша обрадовалась ее доброму расположению Заглянула в глаза и прошептала «Муря, знаешь, я же не могу молчать, когда не понимаю, что происходит То есть я догадываюсь, в чем дело, но не могу разложить по полочкам» Словно чего-то не хватает И не уверена, что мои догадки правильные А понимать что-то неправильно, как оказалось, небезопасно Так что лучше спросить, чтобы не совершить лишнего В общем, Муря, выкладывай Не то мой маятник снова начнет раскачиваться Как же я по тебе скучала, смеясь, сказала Муриса и обняла подругу Что же выкладывать? Мне кажется, и так все очевидно «Милая Муря, недавно мне стало известно, что каждый видит по-своему», заметила Фаняша, открыв ладонь. «Так что твоя очевидность может не совпадать с моей». «О чем это ты, Фаня?» – уточнила Муриса. «О том, что мы можем смотреть на одно и то же, а видеть совершенно разное. Вот, например, ты слышала про то, что у каждой семьи существует дух рода». Фаняша важно вздернула носик, И приготовилась удивить подругу Новой для нее информации. Конечно, слышала Уверенно ответила Муриса Мы проходили это в начале средней школы И сейчас дух рода оберегает Мою Фатиму и... То есть ты его видела? Воскликнула Фаняша Ну, конечно, видела, ответила Муриса И как? Как же он выглядит? Ну... Муриса прикрыла глаза, стараясь подобрать слова Ну... Торопила ее Фаняша Мне сложно описать Заключила Муриса Фаняша сморщилась от недоумения Конечно, она предполагала Что дух рода в семье Фатимы Мог предстать перед Мурисой Не в виде солнечного зайчика Но неужели это было настолько Сложным для описания Я запомнила Большие светлые глаза И добрую открытую улыбку Начала Муриса Что? Взвизгнула Фаняша «Глаза? Какие глаза?» «Пытаюсь вспомнить», — спокойно ответила Муриса. «Образ очень нежный и будто ускользает из памяти». Фаняша тяжело вздохнула и обхватила голову руками. «Фаня, что с тобой?» — испуганно спросила Муриса. «Чувствую себя глупой и никчемной. У меня просто голова лопается от напряжения». «Как это возможно, что ты увидела целый образ, а я, а я?» Девочка замотала головой и начала дергать себя за волосы. Муриса подскочила с сиденья, схватила Фаняшу за голову, силой повернула ее к себе лицом и, глядя в глаза, прошептала умоляющим голосом «Фаня, Фаня, не расстраивайся так, пожалуйста, расскажи скорее, что увидела ты?» «Что-то напугало тебя?» «Напугало?» Передразнила ее Фаняша и зажмурилась. «Ты даже не представляешь, насколько!» Муриса недоуменно посмотрела на подругу. «Я увидела солнечного зайчика, просто солнечного зайчика, без глаз и без улыбки, понимаешь?» Смеялась Фаняша. «Да ты что!» Поддержала ее Муриса и тоже залилась смехом. «Солнечный зайчик и без глаз!» «Так не бывает! Это невозможно!» «Бывает! Бывает!» Фаняша схватилась за живот «В этом мире все возможно!» Тем временем автоблока покинуло Урбазиум и, разрезая густые облака, устремилась в школьный городок «Муря, как же это удивительно! Почему солнечный зайчик?» – спросила Фаняша «Это очень интересно, Фаня» «Может быть, русские духи рода отличаются от тех, что в Арабских Эмиратах?» Пожав плечами, предположила Муриса. «Но не настолько же!» – хихикнула Фаняша. «Или, может быть, ты не так смотрела?» – добавила Муриса. «Не так это как?» – заинтересовалась Фаняша. «Мне Дунария, ангел бабы Нади, тоже сказала, что надо как-то по-особенному смотреть». «Да, сердцем – это особый взгляд». «Как говорит Хорда и Тюдизовна, сердце – это наш основной орган зрения». «Мне, правда, сначала было сложно смотреть сердцем с открытыми глазами, но сейчас уже получается. Я несколько дней тренировалась», – поделилась Муриса. «Снова что-то новенькое», – воскликнула Фаняша. «Неужели вы так много успели изучить?» «Программа в средней школе насыщенная». «Понимаешь, люди растут, нам нужно успевать изучать правила жизни на Земле и законы Вселенной. В общем, действительно очень много нового». Муриса вздохнула и задумчиво посмотрела в окно. «И я верю, что если мы будем хорошо учиться», продолжила мечтательным голосом она, «мы сможем изменить этот мир к лучшему». «Муря, ты только обо мне не забудь, когда мир будешь менять. Я тоже хочу поучаствовать», улыбнулась Фаняша. «Мне бы только понять, как это смотреть сердцем!» «А ты попробуй, как я!» – предложила Муриса. «Чтобы научиться и не отвлекаться на первых порах, закрывай глаза. Так можно увидеть намного больше!» Фаняша зажмурилась. «Вижу темноту!» – заключила она. «Хорошо. Теперь расслабляйся, дыши спокойно и продолжай смотреть. Смотри внутрь себя!» тихо говорила Муриса, «и представь свое сердце, как нежный цветок необыкновенной красоты. Наблюдай, как он распускается. И все внутри заливается золотым светом. Так открывается твое сердце». Фаняша послушно следовала тому, что говорила Муриса. Она представила внутри себя цветок, который медленно раскрывался, переливаясь нежно-розовым и нежно-фиолетовым светом. Когда бутон раскрылся полностью, из самой середины посыпались тысячи золотых звездочек. Их сияние было настолько ярким, что Фоняша сильнее зажмурилась. И вдруг посреди этого золотого звездопада Фоняша увидела родное лицо. «Алиса!» – крикнула она и распахнула глаза – «Я увидела ее, мою Алису!» «Прекрасно!» – похвалила Муриса. «Значит, все правильно сделала!» «Почему я ее увидела?» «И почему она так странно выглядит?» «Она так сильно изменилась, словно повзрослела на несколько лет!» «С ней все в порядке?» «Может быть, ей нужна помощь?» – запаниковала Фаняша. «Думаю, у Алисы все хорошо!» – поспешила успокоить ее Муриса – Просто это естественно для ангела Видеть в сердце своего человека Человек – это смысл нашего существования Так что он и должен занимать самое большое место в сердце Я тоже сначала видела только мою Фатиму А сейчас мне открылось больше «Дай-ка угадаю, кого ты еще видишь в своем сердце?» Ухмыльнулась Фаняша «Неужто моего брата Борисея?» Муриса чуть покраснела и отвернулась к окну Фаняша наклонилась к подруге И та закрыла лицо ладошками «Муря, прости меня, пожалуйста, я не знала, что все так серьезно», – защебетала Фаняша «Точнее, я понимаю, что тебе нравится мой брат, но не думала, что так сильно, чтобы расстраиваться и тем более ревновать его к крыге Да и зачем он тебе? Он, конечно, умный, добрый, но такой зануда, с ним тебе будет скучно» «И вообще, у тебя же есть я!» «Давай лучше я буду в твоем сердце, а?» «Ты там тоже есть», – тихо ответила Муриса. «Но это другое». «То есть хочешь сказать, что ты влюблена в него?» Подняв брови, спросила Фаняша. Муриса молчала. С тех пор, как, будучи ученицей младшей школы ангелов, она переехала жить в семью «Арос», Борисей покорил ее добротой и заботой Которой он окружал своих близких Она мечтала о том, чтобы ее будущий муж Был именно таким, спокойным, интеллигентным Надежным, нежным и великодушным А он знает? Тихо спросила Фаняша. Ты ему говорила об этом? Муриса помотала головой Так давай скажем ему С радостью в голосе предложила Фаняша. «Может быть, он тебя тоже тайно любит?» «Разве ты не видишь?» «Он влюблен в другую», – тихонько всхлипывая ответила Муриса. «В Крыгу, что ли?» – недоумевала Фаняша. «Может быть, это просто симпатия?» «Крыга, конечно, красавица, но это ничего не решает. Ты лучше. Ты такая добрая и милая. И это ты моя любимая подруга?» «Я скажу Босе, и он сразу же полюбит тебя. Фаня, так не бывает». Сердцу не прикажешь, понимаешь? Он уже полюбил Крыголию, и это не изменить «Почему ты так просто сдаешься?» – возмутилась Фаняша. «Что это за любовь у тебя такая, что ты не хочешь за нее бороться?» «Да, потому что любовь не борьба, за любовь не нужно бороться» – тихо ответила Муриса, глядя в окно Лучи солнца пробивались сквозь облака и игриво бегали по кабинке автоблока. Фаняша наблюдала за бликами на своем голубом платье и размышляла над словами подруги. «Если за любовь нельзя бороться, значит, борьба не может быть обратной стороной любви». «Знаешь, любовь, как солнце», — заговорила Муриса. «В сердце каждого есть любовь, и она светит всем вокруг, а другие сердца кружат, как планеты вокруг нее». Солнце светит всем одинаково, но только на земле зародилась жизнь. Только земля откликнулась на призыв солнца. Фаняша с восхищением посмотрела на подругу. Муриса сидела ближе к окну, и солнечный свет нежно обрисовывал ее образ. На мгновение Фаняша даже перестала видеть саму Мурису, а только ее светящийся силуэт на фоне облаков. «Как красиво ты говоришь, Муря!» «И ты сама такая красивая сейчас?» «Я так люблю тебя!» Восторженно прошептала Фаняша. «Потому я и красивая, что ты меня любишь», улыбнулась Муриса. «А для Борисея самая красивая теперь Крыголия». Муриса вздохнула. «Но почему?» «Почему он выбрал ее, а не тебя?» «Как это все произошло?» «Чем ее солнце лучше твоего?» проявляла любознательность Фаняша. «Наверное, она вовремя зажгла свое солнце», предположила Муриса. «А еще твоя бабушка сказала, что любовь может появиться в ответ на призыв о помощи». «Это как?» – удивилась Фаняша. «Когда ты обращаешься к кому-то за помощью, ты открываешь свое сердце и будто бы направляешь лучи солнца в его сторону». «А дальше может произойти чудо. В сердце другого зародится жизнь и проснется любовь к тебе». Так получилось у Крыголи. Она попросила Борисея о помощи, и его сердце откликнулось. Теперь между ними есть связь, их сердца соединены серебряной ниточкой. «Надо же, а я не заметила никакой ниточки», – с сожалением сказала Фаняша. «Просто ты еще не научилась смотреть сердцем». Тихо ответила Муриса и прикрыла глаза. Автоблока резко сбросила скорость, и вдали среди облаков показался школьный городок. Мягко пролетев арку с приветственной золотой надписью «Добро пожаловать», автоблока свернула влево и направилась к младшей школе Ангелов. Фаняша заметно разволновалась, быстрыми движениями пригладила волосы, расправила платье и приготовилась к выходу. Эй, принцесса! С улыбкой окликнула ее Муриса, нам выходить позже. Это не наша остановка. Сейчас малыши выходят. Или ты снова хочешь в младшую школу ангелов? Ах, точно! Фаняша опустилась на сиденье и начала наблюдать через окно, как автоблоко раскачиваясь из стороны в сторону, выпускала маленьких ангелочков, которых тут же подхватывал воздушный поток и кружа уносил внутрь школы. Ой, Муря, что-то я нервничаю. Помню, в младшей школе каждый день сюрпризы были, а в средней также? Что сегодня нас ждет? «Предполагается, что ученики средней школы уже смышлены и практически взрослые ангелы, поэтому у нас сейчас больше свободы, нам больше доверяют, воздушные потоки и заморозку почти не используют». Фаняша вспомнила первую школьную экскурсию на Землю, когда в целях безопасности всех учениц лишили возможности двигаться и говорить. Можно было только наблюдать за происходящим. «В средней школе интересно». «Тебе обязательно там понравится», — сказала Муриса и взяла подругу за руку. «Нам разрешено самим перемещаться по школе, летать в нимбариум, в библиотеку и в парк, где мы можем общаться с учениками из высшей школы. Хотя у нас для этого совсем немного времени. С трудом ухитряемся все изучать по программе, а еще много заданий дают. Ну, сама увидишь». «А Крыга? Почему она в школу не полетела?» неожиданно вспомнила Фаняша. «Она сдала программу средней школы экстерном», – спокойно ответила Муриса. «Вот это да!» – воскликнула Фаняша. «Она способная», – с уважением ответила Муриса. «Ты же помнишь, она и в младшей школе училась лучше всех». Программу средней школы она изучала со старшими братьями и сестрами. А еще ее Джулия родилась не совсем здоровой и много времени провела в больнице под присмотром врачей. Крыголия делала задание, пока находилась на земле рядом с Джулией. «Здорово!» – восхитилась Фаняша. «Она молодец!» «Мне такое и в голову не пришло, когда я была на земле рядом с Алисой». Тем временем автоблоко развернулось и мягко подлетело к широкому овальному входу в среднюю школу ангелов. Кабинка открылась, Муриса крепко сжала руку Фаняши и увлекла за собой».